Глава двадцать пятая. У дверей башни стоял товарин, а чуть дальше шеренга моих бойцов с ящиками в руках. четыреста двадцать фляжек, 71 ящик, доложил друид. Пойдем к повозкам, сказал я. Дима, Женя и поверенный с папкой двинулись к воротам. Мы с товарином следом, а за нами бойцы с ящиками. Деловым шагом прошли под деревянным настилом, вышли из ворот на подъемный мост. А там уже и до парковки два шага. На стоянке пяток вместительных экипажей окружили пехотинцы сеньоров с олибардами. — Блядь, опять с оружием! — проговорил я недовольно. — А нафиг бы они нам были нужны, безоружные! — воскликнул Дима. — Не, если вих сам будет выделять охрану, я только за! — равнодушно проговорил Женя. — Ладно, грузитесь уже. Не хотя я согласился с резонами. Товарин махнул рукой. Наши бойцы стали по очереди подходить к нам. Синьоры заглядывали в ящики. Фляжки забирали их солдаты и несли к повозкам. Мы вслух отсчитывали фляжки. Только Таварин стоял молча с безразличием на эльфийской моське. А Дима и Женя стеснительно на него поглядывали. Наконец погрузили все. — Первую партию привезем завтра ближе к обеду, — сказал Дима. — Будь, пожалуйста, на месте. Я кивнул на Таварину. — Это мой заместитель и комендант крепости. Если что, решите с ним. — Рена говорила о каких-то рейнджерах, — сухо проговорил Женя. — Надо же! Ты и впрямь как-то умудрился связаться с эльфами. — Что-то не так? — спросил я холодно. — Еще спрашивает, — воскликнул Дима. — Мы же для них не люди, наебут. — Как раз все наоборот, — изобразил я сдержанную улыбку. — Ну, твое дело, — развел Женя руками, — тебя же наебут. — Ладно, давайте до завтра, — сказал я сдержанно. — Бывай, — за двоих ответил Димон, и они полезли в экипаж. Солдатики сеньоров запрыгнули в повозки. Они в порядке стали выруливать на тракт. Мы с товарином проводили их взглядами, и эльф обратился ко мне с вопросом. — Ну и хуль ты меня позвал? Я не стал раскачивать за субординацию, ответил просто... «Заберешь заряженные стрелы, и мне нужна твоя консультация!» Товарин скомандовал бойцам возвращаться к занятиям по распорядку, и мы с ним прошли в мою башню. На первом этаже от недавней торжественности остался только флаг на стене. Со стола все убрали. «Впрочем, я и не собирался спаивать своего друида», — попросил бойцов принести в кабинет хотя бы кофе. «Поднялись ко мне. Я уселся в начальственное кресло». Товарин занял креслице для посетителей. «Вот стрелы», — сразу указал я. Друид сложил их кучкой перед собой и положил для верности сверху ладонь. Я нерешительно посмотрел его лицо. Он вежливо улыбнулся и в полголосу проговорил. «Тебе нужна консультация демонолога?» Я коротко кивнул. «Ты хочешь спросить о Насте?» — продолжил он. Я снова кивнул и непроизвольно оглянулся. И ты боишься, что она нас слышит? проговорил он вкрачево. Я стыдливо улыбнулся и кивнул два раза. А ты хочешь, чтобы она нас слышала? задушевно спросил Эльф. И я помотал головой. Так она и не услышит, ласково сказал товарищ. А почему? спросил я шепотом. Потому что ты этого не хочешь, добродушно сказал друид. Она не узнает даже, что мы в общании говорили, если ты сам этого не захочешь. Я честно себя спросил. И смог со всей откровенностью заявить. Я этого не хочу. Вот и славно, проговорил Эльф. Итак, что ты хотел спросить о демонах? Ну, задумался я, э, все. То есть ты ничего о демонах не знаешь? Уточнил товарищ. Кое-что знаю, сказал я. Но как-то сумбурно. У Насти есть одержимость отношения ко мне. Модулятор оценивает 360. Брови друидов взметнулись вверх, он тихонько воскликнул. — Сколько? Да ее уже должны были скрутить архидемоны и утащить в ад. У нее ведь должно быть и отождествление, хрен пойми какой степени. — Она сама кого угодно скрутит, — с оттенком гордости заявил я, — и ад им покажется курортом. — Да ты ей гордишься, — полувопросительно воскликнул друид. — Ну да, — не стал я скромничать. «Имею право!» «У меня даже характеристика — открыватель талантов, наставник мастеров!» «Ебануться!» — шепотом выразил товарищ крайнее удивление. «Ты вырастил архидемона, и ни хрена о демонах не знаешь?» «Настя еще не архидемон», — вздохнул я. «И у нее из-за этого портится характер!» «Так», — он поднял палец, — «у чертей характер портиться не может, они просто черти». «А моя Настя не непросто!» — воскликнул я убежденно. Товарин задумчиво на меня глядя, почесал за острым ухом. «Да!» — наконец сказал он и заговорил душевно. «Ты, пожалуйста, не злись. Ведь это ты сам попросил консультацию». В двери постучали, я крикнул. «Войдите!» Боец принес кофе. Поставил на стол поднос с кофейником, чашками и сахарницей. Налил нам по чашке и удалился. Размешивая сахар, Товарин предложил. — Давай я начну с общих понятий, а ты, походу будешь спрашивать. — Ну, давай, — согласился я. — Прежде всего ты не адепт тьмы и не порабощенный, — начал друид. — Иначе тебе бы в голову не пришло говорить с кем-то о демоне. — Признаться, — проговорил я стыдливо, — мне неприятно о ней говорить за глаза. — Естественно, — значительно кивнул Товарин. Ведь Настя — часть твоей души. Когда ты ее призвал... — Я призвал, поразился я. — Ну, а как бы она у тебя оказалась? — ласково улыбнулся демонолог. — Так вот, призвал ты лишь идею, матрицу. Ее энергетическая составляющая — это твоя душа. Понимаешь? Для вызова демона необходимы два условия — искренний призыв и тьма в душе. Я помотал головой. — Погоди. «А как же ты говорил, что вы призываете демонов, пытаясь души мертвых преступников?» «С ними дело обстоит немного иначе. Чего-то смутился Таварин. Видишь ли?» «За душами злодеев все равно приходят демоны. Их и вызывать особо не требуется. Только помани». «Как правило, в душах злодеев достаточно тьмы. Вот призванный демон получает эксклюзивчик, а мы информацию. И как вы ими командуете? Это же демоны!» Направил я беседу в сторону своих интересов. Товарин понимающе улыбнулся. Прежде всего, что такое демоны, вернее, что такое демоны в нашем мире, что они из себя представляют, так сказать, вообще философия. Хотя без философии тоже не обойтись, извини. Да ладно тебе, не такой уж я тупой, проворчал я. Да? Славно, сказал он добродушно. Так вот о философии. Демоны – это тьма, ее проявление, ее часть, да попросту она сама. Тьма – одна из главных первородных сил, идей мира. Прежде всего, это разрушение ради разрушения. В этом тьма близка смерти, хаосу и пустоте. Но только близка тьма сама по себе разрушение, бесконечное разрушение. То есть остановка ей не нужна. И в этом она противостоит пустоте, смерти и хаосу. В человеческих эмоциях тьма — это злоба. Чадное пламя вспыхивает, тлеет, душит. «Ага!» — припомнил я на предпочтения. «Но злоба не сама по себе», — продолжил Таварин, подняв для важности палец. «Другая идея тьмы — беспощадная справедливость. Поэтому демоны больше всех ненавидят себе подобных. Других демонов и схожих с ними людей». Никто в мире не может быть во всем прав. Только тьма. И чем больше кто-то за справедливость борется, тем больше он не прав, тем сильнее ненависть к нему демонов. И я задумчиво потер подбородок. Так, сказал я. Со злодеями более-менее ясно, почему до них охочи демоны. Но сами демоны. От чего вы можете ими командовать? Демон никогда не нарушит сделку. Не соврет, охотно пояснил Друид. Это же несправедливо. Правда, демоны считают несправедливым любое навязанное соглашение и всячески стараются его расторгнуть или обойти. Но нарушить никогда. В нашей формуле вызова уже содержится договор. Демон принимает его по умолчанию. — С этим ясно, — покивал я. — Непонятно, как я умудрился вызвать Настю. Ну, не думал я о демонах никогда. — Ты много думал о тьме, — глухо проговорил Товарин. — Да нифига подобного! — возмутился я. — Я о ней услышал только здесь уже. — О чем мы говорили только что? — мягко спросил их. — О злобе разрушения и о беспощадной справедливости. Это и есть, Тима. Йо, йо, — йо протянул я удивленно. — Вот именно! — покивал товарин. Теперь поговорим о твоей Насте. — Демоны ненавидят любые договоры. Они вообще все ненавидят. Это их естественное отношение. Но откликнулся на призыв без формы сделки мог не всякий демон. И я удивленно на него взглянул. Друид пояснил. Ну, мысли твои были призывом. Или их можно было принять за призыв. Это уже не важно. Демона не приходит без приглашения. стареек, грустно улыбнулся мне Тварин. Так вот, договоры они ненавидят. а без договора просто бояться. Настя необычный демон. Они, знаешь ли, тоже бывают разные. Да, весьма способная девочка, проговорил я, важно. Только мы уже в Азгире заключили договор. Он кивнул, вежливо улыбнувшись. О сути вашего соглашения не спрашиваю. Вообще никому о нем не рассказывай, проговорил Товарин. Запомни первое. Она никогда не нарушит сделку. Знаешь, сказал я нерешительно, У меня возникли некоторые разногласия с тьмой. Я все-таки решился. Нам не клеймо отступника. Вот Настя грозится наплевать на наш договор, когда преодолеет одержимость. Врет? Но ты же сказал, что демоны не врут. Она девочка, пожал плечами Эль, психует. Нарушить сделку для демона почти самоубийство. Тоже теоретически возможно. Некоторые угрожают его совершить. Тем более у вас необычный случай. Вот мы вызываем демонов, они что-то делают и возвращаются в ад к тьме. Некоторые призывают их сознательно или случайно, как ты. Демоны честно выполняют свою часть сделки и порабощают призывавшего. Обычно после этого он быстро погибает. А я знаю одного жулика с чертом. Живут себе не кашают, заметил я. Демоны бывают разные, пожал плечами друид. Есть среди них и черти, кому с человеком комфортнее, чем в аду. Но это точно не ваш случай. Такие стараются не высовываться и не нарываться. Точно не про Настю, согласился я. Товарин снова кивнул и заговорил доверительно. Вернемся к началу нашего разговора. Демоны, как часть мы, просто идея, эмоции, явления, философия, короче. Но демоны все-таки реально существуют. Твоя Настя — это тьма, плюс ее неповторимая личность и темная часть твоей души. Грубо говоря, твоя душа — это она, ее энергетическое тело, ее основа. Она тебя, конечно же, ненавидит. Демоны всех ненавидят, это их естественное отношение. Но она себя с тобой во многом отождествляет. И ты... Он сделал многозначительную паузу. Ты сам ведь относишься к ней как к себе, к своей части. Друид пытливо смотрел на в нее глаза. Я промолчал, и он продолжил. Иначе почему-то не спросил, как от нее избавиться. Не испытывая такой потребности, сухо ответил я. У нее просто начал портиться характер. Слишком много стало себе позволять. Эй! Воскликнул Альф весело. Не забыл, что говоришь о демоне? У них демонические характеры. И для них просто не существует чего-то, что слишком много. Сам же сказал, что Настя особенная, проворчал я. Может, предложить ей новую сделку? Ты это сейчас придумал, или она об этом говорила, насторожился друид. Говорила, сказал я. Что готова рассмотреть договор с моей бандой? Не вздумай, проговорил он решительно. Тогда ты можешь потерять над ней остатки власти. Власти? усмехнулся я. — Да она меня нахуй шлет раз по десять в день. — Для демона Настя еще поразительно учтива, — проговорил товарин весело. — Конечно шлет. Понты это, Вих. Пользуются твоим отношением и тем, что ты ничего не знаешь. — Чего я не знаю? — спросил я деловито. — Например, ты не знал, что можешь легко просто по желанию закрыть от нее свои мысли, — благодушно проговорил товарин. Еще ты можешь в любой момент ее призвать. А ее своинравность, прервал я, друида. Модулятор написал, что я не могу уже запретить ей воплощение. Распустил, покачал он головой. Ну, пусть выбирает форму сама. Но на призыв явиться обязана. Еще у нее магическая энергия, наебедничал я, я. И золото. Не хочет, зараза, делиться. Для демона это нормально, сказал товарищ. Ее золото для нее как бы святое фетиш. И дефикс. А что же она постоянно предлагает взаймы? Спросил я с интересом. Надеюсь, еще не брал, ухмыльнулся товарин. Я покачал головой. Ухмыкнул. Ну, хоть на это ума хватило. Тьма сделает все, чтобы должник не смог рассчитаться с демоном. Это самый простой, пошлый даже способ порабощения. Не бери у нее золото или магическую энергию в долг, или в виде платы, то есть как часть сделки. Не рассчитывай на ее золото и магию. Забудь о них. — А то, что я ей плачу, — уточнил я. — А вот это очень хорошо, — довольно проговорил друид. — Принимая плату, она признает тебя сильнее. — Не хотел тебе льстить. Я удивленно на него посмотрел, он смущенно продолжил. — Ну, не льстить, хвалить заслуженно. Все равно это вредно. Зазнаешься еще? — Не зазнаюсь уже, — улыбнулся я грустно. мои чертовой гордыни завидует настя тогда ладно проговорил он добродушно завидует говоришь тьма вообще завистлива и никому даже собственным порождением ничего не дает сверх необходимого с позиции тьмы у твоей настя одна простая задача поработить тебя для этого ей нужно быть как минимум не слабее как сказали бы в аду скажи кто твой демон, а я скажу кто ты «Так, потер я подбородок. Подытожим. Характер у Настеньки для демона почти ангельский. Девочка растет. Можно списать на переходный возраст». Товарин хохотнул. «Во-вторых, — продолжил я, — мне самому нужно над собой работать, и все будет нормально». «А не будет? Ну, судьба такая». «Будет, будет», — воскликнул друид. «Кстати, мне тут сообщили, что ужин начнется через пятнадцать минут». — Славно! — сказал я и, прикрыв глаза, мысленно позвал Настю. — Чего тебе, горе мое! — отозвалась она в сознании. — Соскучился, — ответил я. — Давай ко мне. — У нас репетиция! — воскликнула демон в мозгу. — Ко мне, — я сказал! — подумал я строго. Она ничего не ответила. — Ты здесь? — спросил я. — Здесь! — проворчала демон. — Воплощайся в человеческом виде, пойдем ужинать! — распорядился я. Хорошо, ответила она. Через три минуты. Я открыл глаза, улыбнулся товарину. Действительно пришла. А тож, усмехнулся друид.